на 11 марта 1801 года заговорщиками был убит император Павел I. На российский престол взошел его сын Александр I. Политика России менялась. Вскоре адмирал Федор Ушаков был переведен в Санкт-Петербург. При дворе возобладало мнение о ненужности Большого флота для сухопутной России. Тогда морской министр высказывался о флоте что он есть обременительная роскошь. А другой деятель морского ведомства писал, «России нельзя быть в числе первенствующих морских держав, да в том и не представляется ни пользы, ни надобности». В 1804 году Фёдор Федорович составил подробнейшую записку о своем служении российскому флоту, в которой подытоживал свою деятельность. «Благодарение Богу!» При всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, с охранением высочайшей благости, ни одно судно из оного не потеряно, и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался. Обострялись болезни, усиливались душевные скорби. Но не забывал адмирал заботиться о своих близких. В его дом в Петербурге часто приходили за помощью. Одних он снабжал деньгами, одеждой. За других, особо нуждающихся, ходатайствовал перед более имущими господами. Например, переписываясь с известным благотворителем графом Шереметьевым, построившим в Москве в память своей жены Прасковья Жемчуговой странноприимный дом, Федор Федорович не однажды обращался к нему с просьбами подобного характера. «Зная доброе расположение ваше к спасительным делам и благодеянию, посылая к вашему сиятельству двух странниц, пришедших из отдаленного края, просить позволения о построении храма Божьего и устроении жилищ в пользу у вечных и больных. По их бедности я содержу их в своем доме и одел их». Кроме того, он взял на себя покровительство и заботу об осиротевших племянниках. Продолжая нести службу в должности главного командира Балтийского грибного флота, а кроме того еще и начальника петербургских флотских команд и председателя квалификационной комиссии, по производству в классной чины шкиперов-подшкиперов, унтер-офицеров и клерков, балтийских и черноморских портов, образованные при морском кадетском корпусе. Федор Ушаков старался и эти обязанности исполнять с ревностью и усердием, как это вообще было ему свойственно в любом деле. С болью следил он за происходящим в Европе. Близился к завершению один из этапов франко-русской войны – Готовился мир в Тильзите. Император Александр I сделался союзником Наполеона Бонапарта, а Ионические острова будут переданы зловредным французам. Фёдору Фёдоровичу предстояло пережить и это. 19 декабря 1806 года он подал императору прошение об отставке. душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил и здоровья, Богу известны. Да будет воля его святая. Всё случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением. Эти слова, венчающие оратный подвиг, славное и многотрудное служение родному отечество свидетельствует, что непобедимый адмирал исполнен был смирения, и покорности воле Божией, и благодарение Богу за всё. Это были чувства истинного христианина. Отойдя от служебных дел, он некоторое время жил в Санкт-Петербурге, продолжая покровительствовать племянникам и готовился к переезду на постоянное и уже последнее место своей земной жизни. У него было несколько небольших деревень на родине, в Ярославской губернии. Был участок земли вблизи Севастополя. Душа адмирала, от младенчества взыскавшая Господа, просила покоя, уединения, молитвы. Он принял решение, исполненное глубокого смысла, Он избрал для жительства тихую деревню Алексеевку в Темниковском уезде вблизи Сыноксарского Рождества Богородичного монастыря, где в годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя, преподобный Феодор. Несомненно, что молитвенное их общение никогда не прерывалось, поэтому и устремилась сюда, к святой обители, душа адмирала что здесь подвязался о Господи и упокоился самый духовно близкий Ему человек на земле. Монах и моряк, они оба были воинами Христовыми, оба делали одно дело – ревностно служили Господу на том поприще, на которое Он их поставил». Перед тем, как окончательно в 1810 году покинуть столицу, Фёдор Фёдорович, пометуя час смертный, с каковой внезапностью он приключается, написал завещание, никогда не имевший своей семьи и своих детей, он все небогатые владения передал в собственность племянникам, которых почитаю я вместо детей моих и о благе их стараюсь как собственный их отец. Сохранилось свидетельство тогдашнего настоятеля монастыря иеромонаха Нафанаила о завершающем периоде земной жизни Федора Федоровича. Адмирал Ушаков, сосед и знаменитый благотворитель сыноксарской обители, по прибытии своем из Санкт-Петербурга вел жизнь уединенную в собственном своем доме в деревне Алексеевке, расстоянием от монастыря через лес версты 3, который по воскресным и праздничным дням Приезжал для богомолья в монастырь, к службам Божиим во всякое время. В Великий Пост жевал в монастыре, в келье, для своего пощения и приготовления к святым тайнам по целой седнице. И всякую продолжительную службу с братьей в церкви выстаивал неопустительно и слушал благоговейно. По временам жертвовал от усердия своего обители значительное благотворение. Также бедным и нищим творил всегдашнее милостивое подаяние и вспоможение».